Игорь с удовольствием потянулся в постели, еще не до конца понимая, где сон, а где явь. Только что рядом с ним была обнаженная света. Она тянула к нему свои сладкие, словно спелые вишни губы. А он наслаждался их мягкостью, податливостью ее тела. «Какое еще тело? Черт побери!» Игорь окончательно проснулся и сел в кровати. К счастью, он был здесь один. Эта девушка стала для него каким-то наваждением. И как он умудрился так влипнуть? Может, все же стоит отправить ее домой, пока он не натворил бед? И тут Игорь вспомнил о том, что произошло вчера. Как он отказал ей и как она убежала. На душе стало муторно. Нужно будет как-то извиниться перед ней, когда они встретятся за завтраком. Вот только как правильно подобрать слова в такой ситуации? Игорь на пару минут дольше обычного принимал душ. Затем тщательно растирался махровым полотенцем, одевался, но спускаться вниз ему все же пришлось. Светки еще не было. Игорь сварил кофе, пожарил оладьи, поскольку знал, что они нравятся девушке, поставил тарелку на стол, достал из холодильника сметану. Допивая медленно остывающий кофе, мужчина поглядел на лестницу. Но Света все не спускалась. Наверное, обиделась она серьезнее, чем он ожидал. Ну что ж, видно, придется ему самому идти наверх и извиняться. Ух уж эти женщины! Никакого с ними покоя! Игорь медленно преодолевал ступени лестницы, раздумывая, что он может ей сказать. — Прости, что отказался переспать с тобой. Я дурак. — Хороший вариант. Правдивый. Только звучит грубовато. Надо придумать что-то еще. Помягче. Тем более он и в самом деле чувствовал себя дураком. Он хотел, она хотела. Чего еще надо было? Сегодня ведь 21 век, и у девушек гораздо более свободные взгляды. Они могли провести отличное лето вместе, прежде чем Светка уехала бы обратно к себе в Москву. Вот зачем ему надо было все портить? Игорь остановился у двери в ее комнату. Прежде чем постучать, замер и прислушался. Внутри было тихо. Позади него коротко гавкнул Чак, внимательно наблюдавший за сомнениями хозяина. «Думаешь, надо действовать смелее?» Усмехнувшись своей нерешительности, спросил Игорь совета. И, не дождавшись его, постучал в дверь. Ответом ему стала все та же тишина за дверью. Мужчина постучал еще раз. «Света!» — позвал он, когда и после второго стука девушка ему не ответила. «Это Игорь. У тебя там все в порядке?» И снова тишина. На этот раз у Игоря тревожно забилось сердце. «Я вхожу!» — предупредил он, уже зная, что увидит за дверью. В комнате никого не было. Мужчина, едва успев обуться, выскочил на улицу. У конюшни возились сонные конюхи. «Светку не видели?» Голос Игоря звучал взволнованно, и парни без своих обычных шуточек ответили отрицательно, лишь покачиванием головы. «Может, Кольку спросить?» посоветовал Вовчик. «А где он?» «Еще не видели», признался Влад. Игорь достал из кармана джинса в телефон и начал набирать номер Колькиной бабушки. «Эй, парни!» Каким-то глухим голосом позвал Вовчик. «Взгляните-ка сюда!» Игорь с Владом забежали в конюшню и увидели пустой денник, в котором должен был стоять гном. «Она коня увела?» Как-то удивлённо, словно не веря собственным глазам, произнёс Влад. «Алло, Лидия Степановна?» Заговорил Игорь в ответившую трубку. «Колька ещё дома?» «Ушёл?» «Хорошо, до свидания!» как только игорь убрал телефон обратно в карман мальчик прошел в ворота и направился к группе внимательно глядевших на него мужчин доброе утро поздоровался он с невольной вопросительной интонацией не понимая чего это они так на него уставились ты свету не видел сразу приступил к допросу игорь мальчик покачал головой так рано ж еще он пока не понимал причины этого собрания но уже чувствовал, что произошло нечто плохое. Она ничего не говорила. Может, собиралась куда? Колька снова покачал головой и тут заметил, что гнома нет на месте. «Наверное, она уехала покататься», — предположил он. «Мы поссорились вчера вечером», — понуро признался Игорь. «Что значит «поссорились»?» — переспросил Влад. «То и значит...» Взбрыкнул Игорь и уже тише добавил. «Поругались мы. Я боюсь, что с ней что-нибудь случилось». «Надо звонить в полицию!» Первым нашелся Вовчик. «Так они вроде через сутки искать начинают». Неуверенно возразил Влад. «У меня друг там работает». Обрадовался Игорь хоть какому-то варианту и опять полез за телефоном. «Дядя Игорь!» Неуверенно позвал его Колька и опустил глаза. можно попробовать с собаками ее поискать с какими собаками не понял влад ну я учил немного наших засмущался мальчик и что получалось заинтересовался игорь чаще всего чак игрушки находил он самый находчивый то что от его предложения не отмахнулись вселило в кольку уверенность и он продолжил я в последний раз целых три штуки спрятал «Запутать хотел, а он раскопал именно ту, которую я хотел». «Хорошо», — перебил его Игорь. «Что для этого нужно?» «Ну, какая-нибудь Светкина вещь. Лучше всего одежда». «Понял, я сейчас». Игорь умчался обратно в дом. По пути он набрал номер своего старого приятеля, капитана анапской полиции Василия Самойлова. «Вась, привет», — зачастил Игорь в трубку. открывая дверь дома. «Слушай, тут такое дело. Девушка у меня пропала». «О, ничего себе!» Ахатнул Васька. «Наконец-то от тебя девки бегать стали, а не ты от них». «Вась, дело очень серьезное». Не повелся на провокацию Игорь. «У меня живет дочь маминой подруги из Москвы. Мы вчера с ней немного поспорили, а утром ее нигде не было». И одного из коней тоже. «Она украла у тебя лошадь?» Голос Василия тут же изменился, в нём появились нотки опытного следователя. «Да нет же!» Игорь не знал, как объяснить Ваське, что Света с гномом подружились. «Думаю, она просто покататься его взяла. И с ними обоими что-то случилось, потому что они не вернулись». «Так, я совсем запутался. Кого объявлять в розыск?» «Обоих», — выдохнул Игорь. Вась, она ведь не местная, совсем ничего тут не знает. Так, не дрейф. Я пробую по своим каналам. Позже перезвоню. Васька отключился, а Игорь поднял со стула Светкину футболку и вдохнул легкий девичий аромат. Надеюсь, у него получится, прошептал он и двинулся к выходу. Там у конюшни Колька что-то шептал на ухо Чаку, настраивая того на поиск пропавшей девушки. и мышастого конька.